Неплохой план. Вижу нас всех на аэродроме в нетерпеливом ожидании Кирилла. А вот и он. Выходит из воронка, изумленно оглядывается, не веря своим глазам. Ему не сказали, куда везут. Наконец понимает, пошатываясь с голодухи, спешит нам навстречу. В общем, картина счастливого исхода. Ее обрывает сухой голос Саши. Сначала получаем согласие Кирилла, потом я подаю заявление. «Вы, Александр, в три дня оформляете документы, а мы за это время решаем вопрос о письме». «Но если Кирилл не хочет ехать, как же не хочет?» «Он подал заявление и получил разрешение. Сначала ответ, потом оформление. Сначала оформление, потом записка. Перестаньте играться». Я с вами не играю. Если Кирилл даст письменное согласие, я уеду. Оформить документы можно за день, за два часа. Это мое окончательное последнее слово. Вы свободны. Повелительным жестом Белов указывает на дверь. Иду к Спартакам, Саша к своим друзьям. «Обсуждаем беседу с Беловым, вертимся у очевидной истины и не можем ее осмыслить. Друзья, как и я, проникнуты идеей заложничества. Спор о том, что раньше оформление или письмо, представляется нам несущественной деталью. Отмахнувшись от нее, мы безнадежно отдаляемся от сути дела и теряемся в догадках, которые невозможно разрешить, потому что они надуманны». Истина же проста, но, как уже сказано, я лишь много лет спустя до нее добрался. Думаю, первоначальным намерением Белова действительно было выставить нас всех за пределы страны. С посадкой Кирилла план его изменился. Ему пришла счастливая мысль оставить Кирилла за решеткой. «А нас с Сашей спровадить на запад!» «Покричите там, братцы, и успокойтесь!» «А нет, вздумайте всерьез нас тревожить!» «Кирилл в наших руках!» «Так стиснем, что придется одуматься!» Белова можно понять. Битый месяц бьется с тремя паршивцами и не может с ними справиться. Нарекания начальства, язвительные замечания коллег, приостановка блестящей карьеры, которую он, уравновешенный сметливый гибист, вполне достоин... Задача в том, чтобы удачно их обмануть. Отца доверчивую курицу нетрудно, но эта язва Александр путает карты. Сначала письмо, потом визы, требует он, а это значит очередной их пресс, демонстрация письменного согласия Кирилла на отъезд, доведенного до сведения мировой общественности и необходимость выполнять взятое обязательство. Это то, собственно, что первоначально намечалось, но теперь Белову этого мало, чтобы обелить себя, ему нужно более значительное достижение, и зиждется оно на формуле сначала визы, потом письменное. В этом случае двух домочадцами сажают самолет, хотя бы и насильно, инцидент нетрудно замять, и прощай, растреклятый Александр, поди доказывай, что не удрал, оставив брата гнить на родине. Думаю, Саша раскусил Белова и потому не поддался на его провокацию под видом упрямства». Но почему он меня не предостерег, почему за все минувшие годы не обмолвился об этом, никогда его не спрашивал, возможно, когда он прочтет эти строки, мы объяснимся. Моя версия его размышлений такова. При папиной склонности советоваться с друзьями нет твердой уверенности, что он сохранит вверенную ему информацию в тайне. Она может дойти до ушей Белова, и тот придумает иную, еще более подлую каверзу. Пусть остается в неведении о моей проницательности и приписывает меня сливное упрямство. Конечно, папа может клюнуть на удочку и проглотить наживку. Но до тех пор, пока я вожу Белова за нос... Ситуация не осложнится. Папа, конечно, негодует, но лишь потому, что не разобрался в ней и продолжает думать, что я топлю Кирилла. Пусть моя совесть чиста, я сделал попытку поступиться своими принципами, она едва не привела к более страшным последствиям. Игры с КГБ опасны. Когда-нибудь поймет и папа до тех пор молчание. Ничего подобного, повторяю, мне тогда в голову не приходило. Между тем, Сашины прогнозы об удочки и наживке уже через несколько часов сбылись. Мы в этот вечер долго возимся с продуктовой посылкой. Едем с Сусанной в тюрьму, делаем передачу, и лишь поздно вечером мы с Лидией Алексеевной возвращаемся домой в электросталь. «Смотри», — говорит она, — «какая прекрасная машина перед дирекцией завода. Не иначе министр приехал». Рассеянно подтверждаю, в автомобилях до сих пор не разбираюсь. Только добрались домой, разделись звонок. «Кто там? Белов». «Открывать?» – спрашивает жена. «Конечно», – отвечаю из туалета. «Недели три назад я познакомился с Юрой Беловым, однофамильцем нашего гибиста. Его выпустили из красноярской психушки. Я пригласил его погостить у нас. Лида открывает и заходит... Белов, начальник отдела КГБ, с которым я недавно расстался на Лубянке. Ночью, уже первый час. Что случилось?» Не раздеваясь, он проходит на кухню, садится за стол, закуривает мою столичную. Мы тоже садимся, закуриваем. Ну, впрямь, дорогой родственник, какие церемонии? Пенхоз Абрамович, запиской ничего не выйдет. Нам нужно самим решать свои дела». «Ого, ты явно встревожен. С чего бы? Это спешка, это нам непринужденные манеры, тон, фантастика. Он живет нашими интересами. У нас общая цель еще немного, и я могу просить у КГБ жалования. Неприятный холодок пробегает по спине, и я должен сделать усилия, чтобы отгородиться от его навязчивой близости. Полно! Что за вздор, говорю я себе. Цель у нас общая, но мотивы-то разные». «Ты, подлец, нас шантажируешь, мы, твои жертвы, вынуждены с тобой считаться, вот ты и расселся по-домашнему, в душу лезешь, в друзья набиваешься. Нет, зарплаты подождем, только бы не сорваться, не переступить нароком грань. Или уже переступил? Не попросить ли тебя выйти вон? Но он такой свойский, самоуверенный, и потом я же его впустил, хоть и по ошибке, приняв за другого Белова. Так пусть выговорится». «Вам необходимо уговорить Александра уехать. Через два-три дня будет поздно, необратимо поздно. Не сегодня-завтра Кириллу предъявит обвинение, и я буду бессилен помочь. Поэтому я и приехал к вам. Хорошо, завтра я буду в Москве и скажу Саше о ваших опасениях. Но, уверяю вас, это бесполезно. Помните его последнее слово». «Завтра может оказаться поздно. В голосе неподдельная тревога, разумеется, за себя. Видно, нагоняй получил. Вовсе не бесполезно. Александр уже многое понял. Его можно убедить, уверяю вас». «Понятно. Куер железо пока горячо. Первый шаг мы сделали. Просили передать письмо, значит, надломлен Саша. Надо добивать». «Вы плохо знаете Сашу. Слову данному мне, он еще может изменить. Данному вам? Никогда!» «Зря вы ему отказали в передаче письма. В Сущности безделиться. но он оскорблен, и на этом точка, впрочем, завтра уже наступило. Утром поеду. Пожалуйста, сейчас!» Что он рехнулся? «Электрички не ходят, летать не умею, к марафонскому бегу не расположен». «Что вы, разве я, моя машина к вашим услугам?» «Он мне надоел, не могу от него отвязаться, с утра все равно в Москву хорошо везить». Жена поспешно одевается. «А ты куда? И я с вами можно?» Разве она упустит случай прокатиться на легковой машине, да еще ночью, да еще при таких интересных обстоятельствах? Конечно, соглашается Белов, и вот мы уже глотаем километры. Стрелка спидометра на сто 110 Черная машина, та самая, что стояла у дирекции, злобно рвется вперед, едва замедляя ход у красных светофоров. Лидия Алексеевна ушла в быструю езду, а я смотрю в затылок Белова и с удивлением думаю, что не чувствую к ней, Ему ненависти, и не желаю ему, к примеру, свернуть себе шею на крутом повороте. Он мерзавец, презренный шантажист, подогреваю я себя и, напрягая воображение, заставляю его шею вывернуться, но едва расслабляюсь, она вскакивает на место. Есть люди, которым я... Охотно набил бы морду, а ему вот не хочется, хотя он причинил мне больше зла, чем все они вместе. Или мы с ним действительно породнились в треволнениях, и он стал моим мерзавцем. Черт его знает, загадка. Промелькнула Балашиха. Москва. Доехали за пятьдесят минут. Мне над Зержинку вам куда? Сами знаете, на Щербаковку». Машина делает крюк и высаживает нас неподалеку от знакомого дома. Два топтуна, зашедших в подъезд погреться, встречают нас удивленно. В самом деле, два часа ночи. «Саша дома?» — спрашиваю, и давлю кнопку звонка. «Разумеется, разговоры не получается. Я, собственно, и не настаиваю. Приехал больше выполнить долг. Видимся после того редко, не о чем говорить». Думаю, внутреннего покоя у него нет, и тяготит свобода, на которой его обрекла хитроумная ГБ. Грубая слежка снята, за ним просматривают на расстоянии. Можно жить, даже что-то успеть сделать до посадки, а она неминуема и, скорее всего, близка. Я очень устал. Нервное напряжение этого злополучного месяца меня вымотало. Все чаще томило желание конца, какого бы ни было, но избавление, наконец, от безостановочной пытки, в которой я с сыновьями был втянут. А когда кончились суета, переговоры, попытки уладить, разом навалившаяся пустота ударила едва ли не больнее. Слишком резок был переход к бездействию. Недели две восстанавливал день за днем минувшие события, впечатления, стараясь разобраться в них. Так появилась история одного заложничества, горькая, колючая повесть, исполненная страсти и лишенная малейших, художественных достоинств. Отпечатал ее в трех машинописных экземплярах, один вручил Саше, другой оставил на хранение Спартаком. Надписал ее «Спартаком посвящаю с благодарностью», без права размножения и передачи, при обыске сжечь и проглотить подпись. «Твоя писанина останется, а мне некогда ее опровергать», бросил мне Саша. Дал прочитать Татьяне Михайловне Великановой ее мнением я дорожил больше, чем-либо чем другим. Она человек высокой честности и предельной правдивости. Написано искренне, сказала она, и в этих двух словах было осуждением моей позиции. Я застал у нее сашенных друзей. Славу Бахмина, Юру Ярыма, Иру Гривнину, Таню Осипову, Леонардо Терновского. С истории одного заложничества их, видимо, ознакомил Саша. Взяв у Татьяны Михайловны свой экземпляр, я собрался уйти, как они, дружно перебивая друг друга, набросились на меня с обвинениями. Я не успевал отбиваться. Каждый спешил нелицеприятно выложить свое порицание. Громкие выкрики, возмущенные лица моих оппонентов, а пуще злобный тон меня ошарашили. Даже тихо-елейный Леонард Терновский легался. Корректнее других держался Юра Ерым. Но его с лихвой перекрывали трескотные выпады девиц. Ира Гривнина та едва ли не плевалась И не, не был готов к грызне И после тщетных попыток перевести ее в русло Спокойной дискуссии ретировался «Перескочу годы» Юра Ярым-Агаев вскоре благополучно эмигрировал в Штаты, откуда защищал репрессированных друзей. Думаю, его осторожный нейтралитет в вопросе «ехать-не ехать» в значительной мере объяснялся уже зревшим, если не созревшим намерением покинуть страну. Иру Гривнину отправили в ссылку. Вела она себя и тут шумно, однако, утомившись, внезапным вольтом изменила решение, запросила пардону и согласилась эмигрировать. Не говоря уж об отказе от собственного принципа «бесстрашно идти до конца», она ухитрилась свой отъезд сопроводить балаганным эффектом. Тщеславие не позволяло ей покинуть страну тихо, как другие. Ей хотелось наперекор очевидности превратить отступление в победу. Она долго добивалась визы в Голландию, в Израиль, видите ли, обычная малодушная уступка КГБ, тогда как в Голландию арьергардный бой. Больше того, она домогалась у друзей согласия представиться за рубежом полномочным лицом комиссии по расследованию злоупотреблений психиатрии, делегатом с деловым заданием. Махинации не удалась. Она, как тысячи других, но с меньшим достоинством отбыла по израильской визе в свою Голландию, где представляла лишь себя. Как вы себя чувствуете на свободе? спросил ее корреспондент, когда она вышла из самолета. Я всегда свободна, возразила Ира. Таня Осипова мужественно держалась в политическом лагере. Сочувствуя ее тяжелой участи, я был рад, что она на деле следует принципу «идти до конца». Увы, судьба уготовила ей испытание, которого она не выдержала. Муж ее, Ваня Ковалев, в тюрьме сломался, в разрешенной переписке объясняя Тане, что приносит себя в жертву ей, и склонял на уступки КГБ. Она, в свою очередь, заботясь о нем, сострадая ему, вняла его советом Они вышли с обязательством вести себя смирно Перед их отъездом за границу Саша, только что вышедший из тюрьмы, навестил супругов На столе лежало открытое письмо Вани, в котором он признавал свое сотрудничество с КГБ в зоне Представляя себе удар, который получил Саша Таня была его близкой соратницей Он верил... в ее непоколебимость. Со Славой Бахминым он не только был дружен, он любил его. «Вот кто мой настоящий брат!» — как-то сказал он, уязвив и Кирилла, и меня. Слава отсидел, как говорится, нормально, без геройства, но и без постыдного малодушия. Однако по глупости жены, уже на свободе, он подтвердил ее обязательство жить спокойной семейной жизнью и трудовой отстранившись от политической деятельности, Саша с ним порвал. Леонард Терновский подписал обязательство той же спокойной жизни, чтобы не схлопотать второй срок. А Кирилл, между тем, преодолев предпосадочный страх, чем дальше, тем больше, воевал со своим тюремным начальством, получил второй срок, который провел в крытке, на строгом режиме, показал себя настолько бескомпромиссным, что никому и в голову не пришло предложить ему обязательства — уступки. Он ждал третьего срока, но был выпущен. На свободе он немедленно вернулся к кровозащитной деятельности, отлично вел себя и Саша. Оба вышли, в отличие от многих других, без малейшего пятнышка. Я ими горжусь, не скрывая ни от себя, ни от них, свойственных им им. Недостатков Братья упрямо отстаивают до сих пор некогда занятые ими позиции Время смягчило остроту разногласий была и враждебность исчезла Но, к моему сожалению, они не столь близки между собой, как мне бы хотелось Рана зажила не первичным натяжением Остался шрам, который, видимо, не исчезнет Слишком различны они по характеру, будучи в некотором отношении удивительно схожими Прошло десять лет со времени истории с заложничеством Я забрал у Спартака в свою повесть, выбросил из нее то, что не относится непосредственно к сути дела И представляю эту главу «Заложники»